Глава 15. Вы мне объясните. Я что сейчас? В Ленинграде что ли? Вот это сейчас город на неве? Женя Лукашин, хирург. Василий Иосифович заходил в раздевалку после матча. Всем руку пожал, как после победы. Мне сказал завтра к 11.00 быть в штабе. Понятно, после такой игры концепция нашего договора меняется. Изотов вручил направление в Институт физкультуры на заочное отделение. Завтра съезжу. Диплом по-любому нужен. Вокруг стадиона кучки людей жарко обсуждают что-то, хотя после игры уже прошел час. Я, надвинув фуражку в офицерской форме, приказ короткого, пытаюсь незамеченным выйти со стадиона. Едва я миновал милицейский пост, как стайка детей, девушек и даже солидных граждан метнулась ко мне. «Нет, ребята-демократы, только чай. Я еще не готов к таким разговорам с визжащей толпой». Показав впечатляющие спринтерские способности, я смог оторваться от гомонящей толпы и уйти от преследования. Встретила меня тетя Клава торжественно. Встала из-за стола, обняла и завела шарманку. Репортаж этого Озерова всем общежитием слушали. Он даже лучше заболевшего Синявского рассказывает. А уж как орет! Гол, прямо как в театре. А когда, празднуя, микрофон уронил, такой грохот из радио был, я аж вздрогнула. Поначалу-то все невесело было, как там Озеров сказал, что защита ваших хромает, не вставая с колен. После перерыва заходит колобок с Анечкой, а из радио мы продолжаем репортаж о хоккейном матче, в воротах ВВС с замена выходит молодой голкипер Юрий Жаров. Комендантша хлебнула водички и продолжила. Тут снова вся общага сбежалась. Некоторые звонили товарищам, просили тоже слушать. Как Бекяша в гол лопатой забил, все прыгали, думала пол проломит. А как тебе не забили этот, как, буллит? «Твоя-то села на табуретку и зарыдала. Колобок чего, мол, а она... Я же это не увидела». А смешной комментатор в конце так и сыпал. Боброва держит за свитер, за трусы, за все, что можно держать. В комнате после обнимашек с пилюлей и друзьями стали собирать праздничный стол. Абрамян притащил чачу, по пандопулу сало с чесночком, Анечка сварила макароны, а Колобок разогрел тушенку. Я, как Обломов, взирал на это, поскрипывая кроватной сеткой. Когда перед посадкой за стол пилюли достала из пальто мандаринку и положила на пустое блюдце, Абрамян погрозил ей пальцем и сказал, «Убери, мы в групповухе не участвуем». Смеялись до слез, потом взялись за комментатора. Колобку запомнилось. Шайба, пролетев последнее препятствие между ног вратаря, влетела в ворота. Апилюлька добавляет фразу Озерова. Арбитр, принимая решение, встает в красивые позы. Возможно, он раньше занимался балетом. За вечерним чаем Колобок по просьбе неугомонной подруги читал свои чужие вирши. Я перед Новым годом на учениях под Ржевом был. Это от одной подруги из Калинина. «Поздравляю тебя, дорогой мой солдат, ты меня защитишь от врагов. Будь же крепким и метким, как твой автомат, я хочу, чтобы мы встретились вновь. Не морось свое сердце в снегах у оки, будет трудно тебя отогреть. В общем, Васька, спасай ты меня от тоски». «Как вернешься, вдвоем будем петь». «Что ж ты с ней не спелся?» — подкалываю. Рожей не вышел. Да она при встрече спросила, кто такое мог написать, и, утратив скромность, одуревший в доску, как жену чужую обнимал березку. А я не вспомнил тогда, что это Есенин, и просто пошутил, сказав, что такую хрень мог написать только Буратино. Она обиделась и ушла. «Правда, мне потом сказали, что она Новый год с одним летчиком встречала». «Видно, не судьба», — философски заметил я. «А что такое судьба, по-твоему?» — полюбопытствовала защитница рифмоплетов. «Представь, парень ищет девушку, которая помахала ему из трамвая. Девушка мечтает, чтобы этот парень ее нашел. Они вышли навстречу друг другу по одной улице» но не встретились». «Почему?» — вздыхает пилюля. «Не судьба», — отвечаю я. 16 февраля 1950 года. На утренней пробежке не было Любочки. Амосов поведал, что ее родители застукали их на месте преступления. Серега гордо удалился, а девушки запретили любые встречи с ним. Любина мама узнала номер Джи -Джи Лавы и затем позвонила в мой предыдущий клуб. Тот тренер подозревал, что я развожу Шуры-Муры с его дочерью. Вот и наговорил про меня. «Отстаньте, ничего у меня там не было. Так, всего-то пару раз в коптерке по-быстрому. Это ведь не считается». После тренировки подходила Катя с колобком. Одна, видать, рабела. Оба сделали жалостливые глазки, как у кота из Шрека. Васечка, крутя в воздухе руками для лучшего усвоения слов, попросил зазамявшуюся подругу. У Катиной крестной, артистки Елены Кузьминой, завтра день рождения. Катя хочет у Мстислава на магнитофон песню записать, и подарить пленку крестной. Девчачья песня нужна. Вот же, блин, неугомонный импресарио. Есть одна, только грустная. И петь лучше на два голоса. Это ничего, быстро согласилась Катя. Я Анечку попрошу, она не откажет. В приемной Василия Иосифовича, кроме секретаря, сидел летчик-майор, нервно теребивший ушанку. Я по-хозяйски снял шинель и повесил на крючок. Секретарь-капитан встал и, пожав мне руку, сказал. «Вчера матч с сыном-школьником слушали. Бобров — его кумир. Сын как услышал, что форварда через борт перекинули, застыл от ужаса. А как комментатор сказал, что Боброва на носилках вперед ногами понесли, расплакался. Сидел на кухне, пока Бекяшев не забил». Потом снова плакал. От радости. «Сегодня пошел в хоккейную секцию записываться. Если возьмут, придется коньки покупать». Майор заинтересованно посмотрел на меня и на всякий случай раскрыл шинель, продемонстрировав звезду героя. Потом собрался с духом и представился. «Летчик-испытатель майор Яшин. Я на Ил-28». Тут он осекся, посмотрев на капитана. Капитан, поняв, кивнул. У него подписка, а не разглашение есть. Говори, про Илы с майского парада все знают. Списали меня из армии полгода назад. На заводе вот Илы и Миги тестирую, а я в часть хочу, в боевую. Уже куча знакомцев на Дальний Восток уехала, а мне генерал-полковник Вершинин еще летом сказал, Иди к Василию Иосифовичу, он ветеранов не бросает, может, и поможет чем. Тут дверь открывается, встаем. Генерал, кивнув, проходит в кабинет со скользнувшими за ним секретарем и Изотовым. Секретарь вышел, захлопывая папку, кивнул мне. Захожу. Генерал возбужден, не может открыть бутылку коньяка. Наконец, получается. Набульков, грамм 100 выпивает и говорит. «В военное время за такое погоны срывали. Вот сволочь! Я и топливо им выбил, и премии за доп. полеты, а он! Не было возможности организовать дополнительную учебу на новой технике. А меня не волнует, когда этих желторотых американские асы жечь будут!» Изотову сильно я ему дал губу и нос разбили чеканет коля выкатив глаза ничего до свадьбы заживет зато теперь ребят учить начнет мне а ты что тянешься не боись не трону разговор наш хочу пересмотреть отсыплю тебя всего если не уедешь отдельная комната в общежитии старший лейтенант плюс премия тысяч пять ты как? «Никак нет, товарищ генерал-лейтенант. Ваше слово тверже гороха. Горький значит горький. Буду с осени у Маслова играть, если медаль возьмем». «Тверже гороха?» — ухмыляется. «Изотов, к нам чайку». Начался торг. Сталин давил званием и авторитетом. Я упирался, понимая, что футбольный ВВС — это тупик. Тот же Бобров, став главным тренером, раз похерит футбольную команду. Тренировать хоккеистов у Боброва выйдет лучше. Генерал возмущенно поражался моей наглости, но в конце концов мы пришли к консенсусу. В футбол я с Колобком по-любому играть в следующем году буду у Маслова. В хоккей следующий сезон за ВВС вместе с Пучковым на сменку. Причем буду в Москве только на время игр чемпионата, а до этого съезжу в Горький. Нужно будет команду собирать. Василий Иосифович, потягивая крепкий чай, замечает. «По сборным вопрос после такого матча решен, но мне в этом году, возможно, не до футбола будет. Ты уж того не подведи. Я за тебя джи, -Джи просил, чтобы не трогал тебя без нужды». Поняв, что с моим нахождением в ВВС все ясно, спрашивает. «Что-то еще?» Я, вспомнив летчиков в приемной, спрашиваю. «На войне для штаба что главное?» «Ну ты, брат, наглец!» Генерал ломает сушку и, проживав, отвечает. «Ну, разведка!» «А у нас быстрые разведчики есть, чтобы от любого американца ушли?» «Нет?» А вон в прихожей летчик-истребитель, герой Советского Союза, знает новый Ил, как свои пять пальцев. Он-то уж не просрет высадку десанта. Смотри, Юре, много на себя берешь, как бы снова в камеру за борзость не попал. Это тебя так пугнули слегка. А если б за правду. Все свободен. Да, на танцы почему не ходишь? «Да? Неужели?» «Изотов, запиши про этого беспардонника. Не пойдет на танцы никакого горького. И это... На прыжки его запиши». Поднимает руку и тычет указательным пальцем на блокнот. «А то этот летчик не знает, с какого бока к самолету подходить. Генерал я или нет?» Пожелал в приемной успехов приободрившемуся майору получил указание от Изотова насчет завтрашнего вечернего отъезда в Ленинград и двинул в Центральный институт физкультуры. Из начальства на месте оказался только профессор Алексей Алексеевич Минх, по книгам которого я в 60-е изучал спортивную медицину. Нус, молодой человек, и как вы будете сдавать хвосты за первый курс? «Вы вообще что-нибудь о моем предмете знаете?» Посмотрев мое направление, спрашивает профессор. Я, вспомнив вбитое в институте, отчеканил. У спортсменов различный план работы в тренировочные и соревновательные периоды года. Но основа одна — четкий распорядок дня, здоровое питание, уход за телом, гигиена сна, одежды, обуви. Из этих на вид мелочей и получается физически крепкий и малотравматичный спортсмен. Также важно правильное восстановление и выход на пик формы». «Достаточно». Покачав головой, довольно протянул один из столпов советской спортивной медицины. «Реферат на эту тему сможете написать? Чудесненько! Вот, подавая мне подписанное направление». Идите в деканат заочного обучения, там вам скажут, что еще требуется. А что такое, на ваш взгляд, здоровое питание, это я вас позже попытаю. Захожу в общежитие, а тетя Клава с улыбкой. А к тебе гости пришли, тот, что фильму с лошадями снимал, и еще трое. Трое вышли из леса. Быстро поднимаюсь наверх и сталкиваюсь в коридоре с колобком, тащащим стул и табуретку от соседей. Улыбаясь, Васечка пропускает меня в комнату. Здороваюсь с художником Лешей Рудяковым, тот представляет своих друзей. Ежов Валентин и Соловьев Василий, начинающие сценаристы с Мосфильма, студентка в ГИКа Таня Конюхова. Рудяков продолжает. «Вчера собрались с компанией, обсуждали предложение товарища Довженко о новом фильме. Ленинград уже пробы по детскому спортивному фильму делает. Сценарий в этом году утвердят, а на следующий финансирование пробьют. Наш Мосфильм тоже грозится разродиться деньгами в следующем году на спортивный фильм для молодежи. Задание такое. Молодой фронтовик... Герой войны, становится спортсменом и побеждает на чемпионате мира. Мы хотели героя борцом сделать, но услышали радиорепортаж о хоккейном матче, и вот мы здесь. Посоветуй, к кому обратиться за помощью для написания хоккейных эпизодов сценария. А может, ты сам? У тебя здорово получается. Мой отказ предварил стук в дверь. Заходит парень, представляется. Анатолий Рубинов, внештатный корреспондент газеты «Вечерняя Москва». Ну какой же он Анатолий, типичный Абрам или Мойша. Такому не в газете работать, а брачное агентство открывать. У армейцев информацию собирает другой корреспондент, а меня к летчикам послали. Вчерашний радиорепортаж наделал много шума, все хотят подробностей. «Товарищи Коротков и Бобров уже высказались по матчу. Теперь ваша очередь. Вы позвольте задать несколько вопросов. Извините, товарищи». Колобок принял пальто у доставшего блокнот журналиста и предложил присесть. «Расскажите про детство. Где начали заниматься спортом? Были ли на фронте? Читателям все интересно» оказавшийся со мной за столом пилюля хочет что-то рассказать журналюге и получить заслуженный мешок славы, но я опережаю ее и скромно повествую. Жил и начал заниматься спортом в Риге. Четыре года играю в футбол и хоккей на первенствах СССР. Ничего пока не выиграл. Смотрю на заинтересованное, притягивающее лицо Тани Конюховой и добавляю к чему-то. Чемпион Латвии по боксу. Тут же получаю под столом по ноге от пилюли, да так, что мой тапок вылетает из-под ног кувыркающейся ракетой и шлепается перед сценаристами. Те дружно фыркают. Пока под смешки поднимаю домашнюю обувку, Анечка начинает путь к славе. Я в госпитале дежурила, когда его, кивает на меня, привезли. Промыла рану. Помогала Михаилу Петровичу зашивать. Посмотрите, как хорошо получилось. Берет мой подбородок и разворачивает к журналисту, гладя меня по лбу пальцем. Он мне сразу понравился. А как заговорил со мной, поняла, что пропала. Он слишком скромный. Многократный чемпион Латвии по футболу и хоккею. Играл за сборную Москвы против чехов. И в новой сборной страны будет. «Мне так товарищ Изотов сказал, а еще у него боевой орден есть за разведку в тылу врага». Я закатываю глаза. «Чем вам не герой фильма?» — спрашивает сценаристов. «А и правда, первым приходит в себя художник Рудяков. Так-то Юрий и есть главный герой». «А я девушка главного героя», — скромно так заявляет Пилюлька. «Нет, на роль девушки мы планируем Татьяну», встревает старший из сценаристов. «А она может сыграть то, как мы... как мы... как мы обогащаем друг друга?» Распалившись, бросает артистки моя дорогая. «Да уж мне известно, как кто кого обогащает. Неужто у вас как-то по-другому?» «А давайте чай пить». Попилюлькинский прерывает дискуссию колобок. «Пьем чай». Анечка, немного успокоившись, говорит, глядя на будущую артистку. «А у нас с Юрочкой по-другому. Он песни хорошие сочиняет. Последняя прямо про нас. Мы с Васечкой целый день репетировали. Только там на два голоса». «А Татьяна хорошо поет», — говорит старший сценарист. «Мы покурим на крыльце, а вы спойтесь пока». Пилюлька меня выгнала со словами. «Иди уговаривай, чтобы меня взяли твою девушку играть. Это смотрит на тебя, облизывается, глазками стреляет, а даже и представить не может, что мы с тобой». «В общем, уговаривай, аривидерчи». Они с колобком, как пылесосы, все мои слова втягивают. Потрындели про съемки. Я посоветовал сценаристам взять фотоаппарат, кинокамеру, если есть, и ехать с нашей командой в Ленинград. Ежов-докурив ответил, что было бы неплохо познакомиться с хоккеистами, послушать спортивные байки, набросать сюжеты эпизодов. Соловьев пообещал у знакомого оператора взять кинокамеру 16 s 1 и радостно подвел итог. Если получится... Ток, Довженко, не с пустыми руками пойдем. И можно будет в кассе смело аванс брать. По-любому отчитаемся. Заходим. Тетя Клава, привлеченная распевкой, уже поднимается по лестнице наверх и говорит нам. «Я тоже хочу послушать». В коридоре перед комнатой собралась вся общага. Заходим, рассаживаемся. Между девушками во время репетиции что-то произошло, и они уже не смотрят друг на друга волчицами, а весело улыбаются. Пелюлька встает за маэстро Колобковым и сама себя объявляет. «Белым снегом» — автор Юрий Жаров. Исполняют Афанасьева Анна и Конюхова Татьяна. Народ хлопает, Ежов говорит — что одна песня для фильма уже есть. Садимся пить чай по второму кругу». Журналюга Толик Тихорца строчит и строчит в свой блокнот. Я, смеясь, рассказываю, как убегал от толпы фанатов после матча. «Фанатов?» — переспрашивает кучерявый журналист. «Ну, болельщиков, — поправляюсь я. Жалко их, а свои времени нервы еще жальче». «Детвора пару минут за мной бежала, пока я не оторвался». Тут пилюля подрывается. «Юрочка, ты не прав. Я видела этих болельщиков, не попавших на стадион, маленьких и взрослых, слышала, как болеет наше общежитие. Нас не нужно жалеть. Мы через такое прошли, что заслужили хоть капельку внимания». Вытирает слезы. «Ты больше не бегай от них, хорошо?» Проводили гостей и Анечку. Завел будильник, чтобы не проспать, а сон не идет. Вспоминаю слезы подруги и слова «Нас не нужно жалеть». Она защищает простых людей, переживших войну. Отцы, братья у многих из них тоже могли бы радоваться на Динамо, а лежат по всей Европе в братских могилах. А я вот бегаю от их детей и дочерей. Их не нужно жалеть. Им нужно дарить радость от автографа, от рукопожатия. Они это заслужили. Во сне кто-то читает под музыку про народ-победитель. 17 февраля 1950 года. На утренней пробежке Степа посетовал, что Любочки не будет на прыжках. Придется замену искать. Вспомнив вчерашнее приказание генерала, я подумал. А чего тянуть кота за хвост? Три прыжка у меня в прошлой жизни были, ничего сложного». Попросил оставить место за мной. Сначала прыгну пару раз с вышки, а парашют укладывать все равно вместе с инструктором. «Во сколько поезд? На красной стреле поедете?» Спрашивает за утренним чаем любопытный Васечка. «На Красной, отправление в 23.55. Так, говорят, товарищ Каганович распорядился, чтобы у командировочных были суточные за лишний день. Делюсь я с соседом аифовским послезнанием». «Завидую я тебе», — говорит Колобок. «Прыгнешь три раза, значок на груди, все девки твои будут». А тут опять снег месить. «Васюк, нахрена мне значок? У меня орден есть!» — говорю я, дожевывая бутерброд. «И вообще, меня и без ордена девахи любят». Под приятные воспоминания Рио Риту вышел из общежития вместе с теплым воздухом, превратившимся в белый, исчезающий под зимним солнцем вихрастый пар. Перед тренировкой подошел к Короткову и нарисовал всплывшую из воспоминаний об институтской хоккейной команде схему атаки. «Не, Бобров так не будет делать, он на ворота заточен», выдает свой вердикт тренер. А вот для вторых и третьих звеньев самое то. Началась отработка входа в зону защиты нашего нападающего по борту с оттягом на него чужих защитников освобождающих другой фланг и центр. Нападающий после входа в зону делает резкое торможение для паса по линии зоны. Поддерживающие атаку игроки должны рывком оторваться от опекунов и получить шайбу у синей линии для броска или выхода один на один. На вокзале всем быть к 23.00. Спиртное не брать. Кого поймаю, назад отправлю заканчивает тренер, помахав кулаком улыбающемуся Виноградову. «Не волнуйтесь, Павел Михайлович», — протянул невозмутимый капитан, знавший, что тренер едет в СВ, а мы в Купейном. «Все будет чики-пики». Вместе с Мстиславом и Катей пришли к парашютной вышке. Усатый инструктор по прыжкам был очень доволен полному составу прыгающих. В прошлом месяце одного не хватало, а премии дают, если всегда полный комплект прыгунов. Ну так мы степу с парашютом тогда в строй поставили, чтобы издали дюжину было видно. Проверяющий из диспетчерской редко спускался. Всегда прокатывало. А в тот раз замполит Степу из-за роста заметил и пришел пересчитывать. Шуму было, премии лишили». Получили мы все дюжины и потертые комбинезоны и шлемы. Прыгнули пару раз с вышки. Сложили парашюты под контролем инструктора и гуськом потрусили к кукурузнику. Там я поручкался со Степой. Он, пилот новенького воздушного аппарата, хвалится, пока мы рядышком ожидаем команду на посадку. СХА в октябре получили. Три штуки из Киева пришло. Сказка, а не самолет. С 300 метровки взлетает, садится на любой огород. По сравнению с моей прошлой щукой еще два, этот шустрый, как дельфин. Катя, слушавшая с открытым ртом, спрашивает знатного пилота: "А вы и дельфинов видели?" "А как же? Афалина в Одессе прямо к берегу подходит. Когда мой кореш, стонущий шаландой к берегу за помощью плыл, «Дельфины от него — Катрана! Ну, акулу отгоняли!» «Людей-то с Шаланды спасли?» — спрашивает, поправляя шлем Мастислав. «А как же? Погранцы на катере!» Но тут рация в кабине зашипела и, по пандопула скукожившись, полез в самолет. Инструктор, расставив всех по весу, погнал вперед Катю, как самую легкую. Я шел следом и подсадил в самолет девушку, приподняв ее в дверь за упругую попочку. Уже в самолете Катя просит инструктора поменяться со мной местами. «Не хочу прыгать последней». «Ладно, только не последней, а крайней», говорит усатый дядька, «и мы меняемся местами». Самолет, запрыгав как конь, побежал по полю. Развернулся и, поддав гаску, рванул в небо. Взлетели. Сидим спиной к кабине, лицом к двери, нервно лыбимся. Выпускающий еще раз проверил, что нужно перед выходом. Команда встать. Над дверью загорается лампочка. Попандопула орет. «Команде покинуть корабль!» Усатый открывает дверь. Первый пошел. Прыгает Катя. Самолет ощутимо дергается. Что-то пошло не так. Выпускающий, выглянув в дверь, кричит ⁇ Зацеп ⁇ и еще раз орет в сторону кабины. Обороты падают, переходим в планирование. Усатый берет строповый канат, обмотав вокруг меня, завязывает несколькими узлами, вкладывает мне в руку нож стропорез. Выполняю дальше его команды. Продень руку в петлю, чтобы нож не улетел. Я буду травить канат до хвоста. Перережешь стропы у нее, что зацепились. Скажешь ей, что если не раскроется основной, пусть выбрасывает запасной, как учили. Секунд 15 у нее будет. Сам обрежешь канат и дернешь кольцо. С ножом поосторожнее. Все ясно? Не подведи паря. Как в замедленной съемке, кручусь в воздушной струе. Кричу Кате, что ей нужно сделать. Слышу, что-то пропищало в ответ. Режу стропы. Последняя лопается от первого прикосновения. Режу канат. Болтает, как на водяной горке. Не порезаться бы. Оторвался. Лечу. 201, 202, 203. Кольцо. Купол, хлопнув, раскрывается. Вижу, как внизу приземляется Катя на запасном. И тут меня обжигает мысль. А если Короткову доложат? А если генералу? Внизу аэродромное начальство, отчехвостив на всякий случай пилота и выпускающего, убеждается, что все кончилось хорошо, идет докладывать наверх о случившемся. Сидим всей кучей в курилке. Мне и Кате набулькали водки. Выпил как воду. Степа с инструктором не пьют, им еще на доклад к начальству идти. «У меня похожий случай был», — говорит усатый и заряжает минут на десять. Провожать в общагу прибежала пилюлька. Как оказалось, они с Колобком купили мне шариковую ручку. Большая редкость по тем временам. Я брать не хотел пока Васечка не прошипел. «Ты чё? Она как про Катю узнала, так за подарком и побежала. Говорит, ничего нельзя откладывать». Перед выходом зашел к Стёпе. Он показал, какой Кате подарок приготовил. В небольшом стекленном ящике-витрине лежал шлем, в котором Катя прыгала. Стёпа же набрался не по-детски и на дорожку мне спел «Ничья комисечно». Стою вот теперь перед депутатской комнатой вокзала. Подписываю нескончаемой группе болельщиков предусмотрительно купленные мной почтовые карточки. Оказывается, среди пребывающих и убывающих полно поклонников хоккея. Девушки суют мне в руку бумажки с телефоном и адресом. Я стойко все переношу, вспоминая английский фильм про королевскую семейку, где в похожей ситуации королева шипела домочадцем «Улыбаемся и машем». Одноклубники поначалу посмеивались над моим показным благодушием, а потом выходили по одному и парами, тоже подписывали. Вот паренек-школьник, получив открытку с подписями Боброва, Виноградова и Жарова, подлетел к женщине, сторожащей вещи, обнял ее и с жаром прокричал. «Мамочка, спасибо, что разрешила. Друзья завтра лопнут от зависти. Мамочка, я тебя люблю». Виноградов перед вагоном распределяет игроков по купе. Мне ехать с Бобровым, Шуваловым и Виноградовым. А кто бы сомневался? «Все, я больше не пью», — говорю я, откусывая пирожок с капустой. «Это ты мне говоришь?» Доставая новую бутылку, спрашивает виноградов. «Всё прекрасно, но уже пора спать», — произношу, пытаясь забраться на верхнее место. Товарищи усаживают меня назад на место, и Шувалов говорит, держа водочную тару за ручку подстаканника. «Ты что, думал, мы не узнаем, как ты стропы резал? Давай по глоточку. за юрку десантника! Ура!» 18 февраля 1950 года. Дальнейшее помню фрагментарно. Бобров спорил с Шуваловым, кто больше Ленинграду забьет. Я включил в спор про голы и голевые пасы. Шувалов хлопал меня по спине и повторял. Теперь я точно выиграю. Помню, как встали, обнявшись в кружок посреди купе. И я им тихонечко пел под крылом самолета. Башка разламывается. Виноградов, бодрый как огурчик, вешает полотенце и говорит мне. «Бери зубной порошок и умываться. Быстро, через час прибываем. Пока я привел себя в порядок, попил чай с друзьями, вылавливающими новые подробности ночных безобразий, Поезд вполз под дебаркадр Московского вокзала Ленинграда. Ну здравствуй, родной город. Грузимся в автобус, едем по Невскому. Я вспоминаю, как объяснял иногородним, чем отличаются Ленинградцы. Наш алкоголик может выиграть чемпионат мира по вежливости, если ему добавят на бутылку. Наш интеллигент не скажет прямо ты дерьмо, он произнесет. Непотопляемый вы, человечище! Невский проспект в эпоху моей молодости назывался Бродом или Бродвеем. Помню, заходили в кондитерскую «Север» попить кофейку или в кафе «Мороженое» «Лягушатник», прозванное в 60-е так из-за больших зеленых диванов и имевшее богатую историю. Здесь в старые времена бывали Чехов и Достоевский. Чемпион мира Алёхин в молодости играл здесь в шахматы на деньги. А еще лягушатник звали Бабьим Баром из-за того, что здесь подавали шампанское. Помню, как ходили с ребятами к храму «Спас на крови», читать на потрескавшемся фасаде надписи и просьбы типа «Господи, помоги мне сдать зачет по научному коммунизму». На Петроградской стороне стоит Петропавловская крепость, но стрелять из пушки в полдень начнут позднее. Подъезжаем. Гостиница «Англитер», которую многие советские люди помнят как место смерти Сергея Есенина, сейчас называется «Ленинградская». Здесь нам предстоит прожить сутки. Коротков объявляет, что через час собираемся на обед в Астории, потом отдых. Завтра утром прокатимся на стадион, покатаемся часок и назад в гостиницу до матча. У меня на этот день большие планы. Университет, изобретение томографа, игрок сборной СССР и мой дружок из того «Зенита» — левый крайний Саша Иванов, клад в гостином дворе. Ха, почти как у барона Мюнхгаузена. Забросив вещи в четырехместный номер, быстренько добрался до гостинного двора. В шестидесятые тут нашли клад из золотых слитков. Мой одноклассник, работавший прорабом в глав Ленинград-строя, тогда водил меня на экскурсию в помещение бывшего ювелирного дома Морозова. Больше ста килограмм червонного золота было замуровано в раствор под полом. Найдя нужное помещение, еще раз уточнил у сотрудника, здесь ли был ювелирный дом. Получив положительный ответ, заспешил на обед в Асторию. Начальство злить не надо. Повернув на улицу Гоголя, заметил, как элегантная дама, выходя на тротуар, поскользнулась и упала бы, «Не подхвати я ее за талию». Когда испуг прошел, красивая женщина попросила меня представиться, и протянула две контрамарки на балет Раймонда. Меня и в Москве приглашали на Раймонду сходить, у Рома билеты пропадали. Там известная танцовщица выступала, что станет иконой советского балета. А после развала Союза скажет, что фашизм для нее лучше коммунизма. Многие из нашей интеллигенции охотно бы в 41-м согласились бы поменять московское пиво «На Баварское. В той моей России двухтысячных часть молодежи тоже готова служить кому угодно, лишь бы доллары рейхсмарки платили». «Там про любовь. Вам понравится», — сказала она и добавила, представляясь. «Наталья Михайловна Дудинская, балерина. А вы здесь по делам службы?» «Что? Хоккей? Завтра?» «Что ж, попрошу мужа достать билеты». Никогда не была на хоккее. Всего доброго, Юрий. Контрамарки оказались на завтрашний вечер, когда нам улетать. Придется отдать кому-то. Захожу в ресторан Астории. Высокий потолок, колонны, мозаичный пол. Весьма впечатляет. Сажусь за столик нашей четверки. У Боброва здесь, как и в других городах, есть подруга. Виноградов шутит. По маршруту всех хоккейных и футбольных матчей нас сопровождает «голубая дивизия». Так называют девушек, мечтающих провести вечер со спортсменами. Ты как, Юрок? А может, двух потянешь?» Ржут. Хорошо быть молодым. Отоспался, прогулялся и никакого тебе похмелья. Снова готов весь вечер куролесить. «Нет, — говорю, — у меня другие планы». «Ну смотри», — вещает капитан, проглотив ложку солянки. «Завтра после игры пара часов будет для отдыха. Только свистни». Прохожу мимо величественного Исаакиевского собора. Мне нужно через дворцовый мост доехать до стрелки Васильевского острова. Слева проплывает в морозном окне Александровский сад и Адмиралтейство. Справа — Эрмитаж. Захожу в университет. Иду по коридору и вижу знакомое лицо. Виктор Залгаллер вел тогда у нас во Дворце пионеров математический кружок. Здороваюсь, спрашиваю. Извините, товарищ, где можно найти физика Александра Михайловича Прохорова? Он на кафедре электрофизики. Что-то с товарищем Лебедевым обсуждает. За столом в окружении учебных стендов и приборов сидели два светила науки. Прохоров дал мне пять минут для изложения вопроса, посмотрел бумаги, подключил Лебедева к обсуждению вопроса. Через час, обменявшись координатами и дальнейшими планами по проекту, мы разошлись, весьма довольные друг другом. Теперь Иванов. Я был пару раз дома у своего капитана, Вот и сейчас, вспомнив дом, пытаюсь найти квартиру. Первая попытка неудачная. Но мне тут же подсказали, где найти Сашку-футболиста. Звоню в дверь. Здороваемся. Разговариваем, потягивая чаек на кухне. Он не горит желанием уезжать из Ленинграда. Его зовут в «Зенит», но договора пока нет. Я рассказываю про тренера Маслова, про новую команду, про новые идеи. Постепенно Саша проникается. А у нас и сборная СССР будет? Будет, а Маслов такую команду соберет, что на следующий год за медали в классе А будем бороться, а в «Зените» у тебя еще неизвестно, как пойдет. Ха, неизвестно. Да бомбардиром станет. Штук 15 наколотит. Дожал да жал-таки молодого парня. Поедет с нами на просмотр в Горький. О чем и звоню Маслову с телефонной станции. Бредук к гостинице. Смотрю на темные углы, на мелькающих прохожих и думаю. Какая же это хорошая штука. Жизнь. Передо мной с переулка выехала ручная телега. Исполнявший роль коня татарин в тюбитейке, тянул скрипучий приемный пункт. На старых вещах сидела девочка и что-то пела. Увидев, что я наблюдаю за ней, стала петь громче и двигать руками, приподнимая плечи. Вот ведь артистка. Перед ужином читаю местную газету. В мае будет открытие стадиона имени Кирова. Поиграл я на нем а в 57-м чуть не обделался со страху. Мы тогда с московским торпедой играли. Начало чемпионата было неудачным. Плелись в хвосте турнирной таблицы. Наши болельщики были на команду очень злы. А тут еще и власть дровишек в костер ненависти подкинула. Принудительная подписка на государственный займ. Да еще драка перед матчем у болельщиков с милицией вышла. С самого начала что-то пошло не так. Я в тот день в полузащите играл. Торпедовцы нас просто разорвали. Иванов, Стрельцов и Метревели забивали на любой вкус. Продули мы 1-5. А в конце игры на поле выбежал болельщик и, отобрав перчатки у нашего вратаря, встал в ворота. Милиция, замешкавшись поначалу, схватила хулигана и потащила под трибуны. Тут финальный свисток. Тот мужик-хулиган как заорет «Спасите, братцы!». Толпа ломанулась на милицию и прорвала цепь оцепления курсантов. Началась большая драка. Вход пошли булыжники, арматуры, дрыны от скамеек. Начали бить стекла и ломать двери в помещениях. Команда спряталась на втором этаже под охраной немногочисленной милиции, которая начала стрелять по очумевшей толпе. До ночи просидели наверху в комнате с разбитыми окнами, пока прибывшие по тревоге военные и курсанты не зачистили стадион. Такие вот воспоминания. Впрочем, было много и хорошего. Наш квартет собрался после ужина в номере. Бобров и Шувалов с секосом почему-то пролетели. Саня Виноградов со своей договорился на завтра. Дружки взяли на каждого по паре бутылок пива, сидим за столом потягиваем. Тут виноградов говорит: Ты, Юрка, расскажи что-нибудь едакое. Ты же мостак по этим фантазиям. Ну, слушайте, отвечаю тоном знатного рассказчика. Жил-был в норе под землей. Хоббит. Все заснули. Обнимаю подушку, вспоминая запах мандарина. Улыбаюсь и засыпаю. 19 февраля 1950 года. Виноградов перед тренировкой пошутил. «Юрок, может, мне тебе по шлему щелкнуть, чтобы лучше ловилось?» Все посмеялись над шуткой. Ну и шутник, блин, ясновидящий. Коротков погонял команду, тренируя контрдействие против тактики «бей-беги». Отработали обводку, проходы по борту и зацепы за линию для избежания положения вне игры. Все три пятерки готовы к игре. В полдень начинается матч. Трибуны полны, воскресенье. Первая пятерка на льду. Я в воротах. Свисток судьи, рев болельщиков. Ну, поехали. Поначалу шла равная борьба, и мы с соперниками обменялись шайбами. Пропустил рикошетом от своего. Такое порой случается. Прошел по правому борту почти до усов перед чужими воротами. Зайти в опасную зону у точки вбрасывания ему помешал защитник, оттеснив к борту. Бобров, напротив ворот, боролся с защитником, стуча клюшкой и аря традиционная! Бабич, крутясь, увидел катящего к дальней штанге Шувалова и исхитрился из-под защитника запустить шайбу парашютом, надсевшим на колено и полирующим лед клюшкой вторым игроком ленинградцев. Виктор, не отрывая взгляда от кувыркающейся в воздухе шайбы, размахнулся и точнехонько по-теннисному направил диск в ворота. 2-1. И понеслось. Бекяшев в борьбе с защитником, висевшим у него на левой руке, смог вытянутой правой дотянуться до шайбы и, распластавшись над льдом, подцепить ее, направив точно над плечом вратаря. 3-1. Трибуны, поначалу слабо реагировавшие на голы в свои ворота, взорвались гулом и аплодисментами, став свидетелями красивой шайбы. Если первая наша пятерка брала мастерством, то вторая и третья, поймав кураж, задавили скоростью и количеством бросков. К концу первого периода введем 8-1. Во втором периоде маленький шедевр совершил сева. Бобров, получив шайбу на синей линии, сделал обманное движение и на скорости ушел от защитника по левому борту стал объезжать садящегося вратаря по дуге, оставив шайбу на крюке клюшки сзади. Вратарь поехал за форвардом в другой угол, а Сева, дождавшись этого, просто завел вытянутой рукой шайбу в ворота. 9 -1. Наш защитник Тихонов подхватил шайбу у своих ворот и набрал скорость, Вошел в чужую зону защиты. Все наши закрыты, а его встречает соперник. Виктор по-бобровски обманул того ложным движением, пробросил себе шайбу на ход коньком и точно бросил в ближний угол в притирку со штангой. 10-1. Потом и мне забили. Ленинградцы в большинстве обстучали мои ворота и, попав в шлем, рикошетом забили гол. 10-2. Затем Бобров после паса Шувалова рвался к воротам в борьбе с двумя соперниками. Те толкали его, стучали по клюшке, не давая обработать шайбу. Сева тоже толкался и вел шайбу по футбольному ногами. Перед воротами Бобров, толкаясь с защитником, изогнулся, как гонщик Формулы-1 на повороте, просунул за спину клюшку и подцепил отставшую шайбу попав в верхний угол. 11-2. До последней нашей атаки мы забили еще семь безответных шайб. А точку в матче поставил Шувалов. Он упал перед воротами в борьбе с защитником и, стоя на коленях спиной к воротам, увидев отскочившую шайбу, бросил с неудобной руки назад. И попал. 19-2. В споре Боброва с Шуваловым получилась ничья. У Боброва четыре шайбы и один пас, у Шувалова три шайбы и два паса. Еще три шайбы забросил Бикяшев. После матчевое построение подставшими всесоюзными «Молодцы!» покатили круг почета, перемешавшись с игроками хозяев. У прохода в раздевалку заметил вчерашнюю балерину. Та представила мужа и возбужденно произнесла. «Такое нужно непременно показать на сцене. Какой прорыв, какая экспрессия!» «Не, ребята, у болерунов такие хоккейные разбойники, как Бобров и Шувалов, вряд ли получится». «Захожу в ресторан. На обеде в Астории не было Боброва и Виноградова». Шувалов пояснил. «Все, в акмадаме какой-то намылился». А вчерашней девушке про хоккею рассказывает. «Еще полчаса номер будет занят. Пойдем прогуляемся после обеда». Подходим к Исаакиевскому собору. Две девушки, задрав головы, смотрят на купол. Не местные, наверное. Витек при знакомствах особо не церемонился, сняв модную кепочку, представился. «Я следом». «Лена», — отвечает одна, — стрельнув в Виктора глазной очередью. Рэмо, без улыбки, не поднимая глаз, отвечает вторая. «Хорошо, что не Рэмбо». «Как-как?» — переспрашивает развеселившийся Виктор. рему что-то решает, задумавшись. Еще раз смотрит на меня и, вытерев под носом несуществующую соплю, с нажимом выдает. «Революция, электричество, мировой октябрь». Отец верит в торжество коммунизма, верит, что слова материализуются и революционное имя приблизит нашу победу. Что вы по этому поводу думаете? Что будет, если сменить имя? Шувалов машет рукой на меня и что-то шепчет Лени на ушко. Та, улыбаясь, тоже шепчет под шуваловскую кепку. Поняв, что мне одному отдуваться... Решаю постебаться над девушкой аифовским послезнанием. Имя — ключ к судьбе человека. Поменяйте имя, поменяйте судьбу. Вы на кого учитесь? На историка? С таким именем вы напишете диссертацию на тему «Классовая борьба в Золотой Орде», и будет вам счастье. А то, что там в этой Орде было, особо никого не волнует. Что в учебниках напишут? Это и будут считать правдивой историей. Ремо, заинтересованная речью необычного ухажера, заявляет: Я вообще-то имя хочу сменить. Меня в детстве мама Риммочкой называла Буду Римма Казакова, Римленка. Тут Виктор бесцеремонно ее прерывает. Мы извиняемся, нам пора. Хочу Лени Англетер показать. Номер Есенина и все такое. А сам на часы смотрит. Цигель, цигель ай лю Виноградов уже сделал дело? парочку уходит. Смотрю на юную девушку. Вроде бы нужно попрощаться и идти к ребятам в карты играть или пить крепкое ленинградское. Но я почему-то говорю. Римма, а давайте по Невскому пройдемся. Я вам про него расскажу, если интересно. Девушка серьезно посмотрела на меня и молча двинулась в сторону проспекта. По старой привычке есть зимой мороженое, купил два «Эскимо» в только что выгруженном из грузовика ящике на колесиках. Надпись «Первый ленинградский хладокомбинат» — это все равно, что знак качества. Замороженным сразу же выстроились желающие. «Не больше двух штук в одни руки!» Надрывалась в конце очереди нервная женщина. До Невского дошли молча, получая наслаждение от эскимо и разглядывая друг друга. Я первым спросил, «Римма, а ты чем, кроме учебы, занимаешься?» «Мы что, уже на «ты» перешли?» Пытается меня смутить девушка. Я стучу указательным пальцем по эскимо, она, соглашаясь, кивает. «Ну ладно». Я стихи пишу. Говорят, у меня талант. Вот, блин, еще один пиет до да кучи с Васечкой. Она, видя, что я не верю, начинает. Приснись мне, а то я уже забываю, что надо тебя мне любить и беречь. Приснись, не сердись, я ведь тоже живая. Приснись, прикоснись, можешь рядом прилечь. Любовная лирика хорошо дается, хотя опыта у меня пока нет», — смущенно произносит Римма. «А почему у тебя лак на ногтях черный? Ты что, ведьма?» «Каждая женщина немного ведьма», — парирует она. «А черный цвет — это смесь всех цветов, так художники говорят. А еще у нас с Леной только такой лак остался. Остальные цвета подруги на свадьбу забрали». «Ну что, готовы к экскурсии по Невскому?» Кивает. Впереди народный мост, который когда-то звали зеленым. Почему? Правильно, из-за цвета краски. Мы шли, рассматривая причудливые украшения старинных домов. Шутили, смеялись. Поскользнувшись, она вцепилась мне в руку, и потом, как бы так и надо, шла, держась под ручку. Вскоре она попросила. А теперь ты расскажи стих. Ни за что не поверю, что ты не пишешь стихов. И для пущей доходчивости потрясла мой локоть. Что ей рассказать, из прошлого или из будущего? Что вообще было интересно девушкам в моей молодости? Слушай, — говорю, вспомнив осадовскую нетленку. Я могу тебя очень ждать, долго-долго и верно-верно и ночами могу не спать, год и два, и всю жизнь, наверное. Пусть листочки календаря облетят, как листва усада, только знать бы, что все не зря, что тебе это вправду надо». Она дослушивала, открыв рот от изумления. Я тут же открестился, мол, слышал в Москве на капустнике, в доме актера. «Так ты и артистов знаешь?» Маленько рисуясь, признался, что знаком с кинорежиссером Роммом, артистками Кузьминой и Орловой. Вспомнил про контрамарки от балерины. «Вот, с Леной на Раймонду вечером сходишь». «Спасибо», — говорит Римма, хлопая восхищенными глазами. Посмотрели на Казанский собор, но внутрь в Музей религии и атеизма не пошли. У следующего моста она взялась отгадать название, что было весьма несложно — «Красный мост». Так по набережной дошли до следующего моста и снова отгадала название — «Синий мост». Я уже выдвинул версию, что она, ясновидящая, типа Ванги, чуть не прокололся, сказал, что это такой персонаж из зарубежной книги. Рассказывал ей про свою спортивную жизнь переходы из хоккея в футбол, потом в другую команду, перегрузки на тренировках, что встать утром не можешь, мотание по общагам, гостиницам. Чтобы был свой дом, нужно пройти долгий путь. Все вывалил этой незнакомой, внимательно слушащей меня девушке. В сквере у Исаакиевского собора Римма коварно заманила меня под ветки дерева, и, как звонарь на колокольне, стала стрясать на меня снег, за что была искупана в сугробе. Отряхнувшись моей помощью свое новенькое черное пальто, она, виновато улыбнувшись, попросила. А я не целовалась ни разу. «Ты можешь?» И застыла, как вкопанная. Я подошел, взял ладонями ее лицо, поразившись невероятной красоте девушки. Конечно, могу, ненаглядная моя. Сначала робко, но потом все ярче, она начала отвечать на мой поцелуй. Когда мы оторвались друг от друга, она одуревшим взглядом посмотрела на меня, на снег вокруг, зажмурилась, потрясла головой, тихонько что-то шепча. Достала блокнот с карандашом и быстро что-то записала. «Придумала?» — спрашиваю. Кивает. «Прочитаешь?» Открывает блокнот. «Постарею, побелею, как земля зимой, Я тобой переболею», — останавливается, выдыхая. «Ненаглядный мой», — заканчиваю я строку, И с удивлением понимаю, что это и есть Та самая Римма Казакова. «Так не бывает», — садясь на снежную лавку, Говорит девушка. «Я же только что придумала». «Юрка, на посадку!» — орёт Шувалов и вместе с Леной машет нам от автобуса. «Мне пора, Римма. У тебя все будет хорошо. Ты и правда талант. Вспоминай меня без грусти. У меня подруга в Москве. Прости. Прощай». Она сидела безмолвно, как статуя, согревала дыханием заледеневшие от моих слов пальцы. Опять, блин, ну чего же я такая сволочь, захожу, сажусь с Шуваловым, смотрю, как и все в автобусе, как Римма, обхватив лицо руками, начинает рыдать. Мы поехали и, вставший с переднего сиденья коротков, зло спросил: Ты чего это жара вздеваха сделал? Убивается, как на фронт провожает. Да, мы с ней пару часов назад познакомились. «Погуляли по Невскому», — отвечаю притихшим всем. Хераси, ты гуляешь», — подводит итог разговору прямолинейный Виктор. В самолете отключился, заснув после взлета. Слушаю песни на стихи Риммы.